от автора. Трудно сказать, кто кого выбирает. Писатели сюжеты для будущих книг или же сюжеты писателей. Вот, например, со мной и с романом «Ученик архитектора» произошло последнее. Замысел этого произведения родился у меня однажды солнечным днем в Стамбуле, когда я сидела в такси, застрявшем в пробке. Понимаю, что опаздываю на важную встречу Я в досаде выглянула из окна. Взгляд мой скользнул вдоль по улице и уперся в мечеть, возвышавшуюся на морском берегу. Это была мечеть Мулы-Челеби, одной из наименее известных творений Синана. У стены ее сидел цыганенок, колотивший по перевернутой жестяной банке. Я решила, что самый лучший способ скоротать время в пробке — начать придумывать историю, где будут действовать великий архитектор Синан и цыгане. Но пробка вскоре рассосалась, машина двинулась с места, и идея вылетела у меня из головы. Я вспомнила о ней лишь неделю спустя, когда один старый друг прислал мне по почте исследование Гюлру Несипаглу «Эпоха Синана. Архитектура атаманской империи». Стоило мне открыть книгу, как мое внимание привлекла одна из иллюстраций. Портрет султана Сулеймана, высокого, худощавого в шелковом халате. Но более всего меня заинтересовали фигуры, изображенные на заднем плане. Напротив мечети Сулеймания стоял слон, на шее у которого сидел погонщик. Они жались в самом углу картины, словно считали, что им не место на одном полотне с Сулейманом и посвященном ему мечетью, и хотели выскочить из рамы прочь. Я не могла отвести глаз от этой парочки. Сюжет сам выбрал меня. Работая над этой книгой, я стремилась постичь мир не только Синана, но и всех тех, кто его окружал — учеников, строителей, рабов, животных. Когда пишешь роман о художнике, который жил в столь давнюю эпоху и создал такое множество архитектурных шедевров, самое сложное — это не заплутать во времени для того, чтобы возвести мечеть, тогда в среднем требовалось от семи до девяти лет, а он за свою жизнь построил 365 зданий. В интересах повествования я решила пренебречь реальной хронологической последовательностью и создать собственную хронологию, подчинив исторические события требованиям художественной логики. Так, например, в действительности Мехримах-султан вступила в брак в возрасте 17 лет. Но я выдал ее замуж несколько позднее, поскольку мне не хотелось слишком быстро разлучать их с джаханом Ее супруг рустам Паша умер в 1561 году, я же в своем романе позволил ему прожить немного дольше. Капитан гаррет полностью вымышленный персонаж, хотя в истории известно немало случаев, когда моряки-европейцы – действительно переходили на сторону Атаманской империи. Бывало, разумеется, и наоборот. Я сознательно пошла на историческую вольность, переместив великого астронома такиюдина в более раннюю эпоху. В действительности он стал главным придворным звездочетом во времена султана Мурада. Но трагический эпизод, связанный с обсерваторией, был для меня очень важен, и мне хотелось непременно включить его в роман. Кроме того, я взяла на себя смелость изменить дату смерти великого визиря Соколу Мехмед Паши. Художник Мельхиор Лорк и австрийский посланник Бузбек – реальные люди, прибывшие в Атаманскую империю примерно в 1555 году, однако все подробности их пребывания в Стамбуле являются плодом моего воображения. Что касается встречи моего героя с великим Микеланджело, то в нескольких исторических трудах я встречала упоминание о том, что группа атаманских архитекторов посетила Рим, но чем они там занимались, оставалось неясным. Так или иначе, я решила, что имею полное право отправить в этот город учеников Синана, Джахана и Давуда. И последнее. Некогда в Вене действительно жил слон по имени Сулейман, историю которого Увлекательно рассказал в своем романе «Странствие слона» португальский писатель Жозе Сарамага. В заключении хочу еще раз подчеркнуть, что моя книга – плод писательского вымысла. Тем не менее, меня вдохновляли и направляли реальные исторические персонажи и исторические события. Необходимые сведения я щедро черпала из множества источников, начиная с турецких писем – Ожье Геслена де Бузбека, и заканчивая исследованием Метин-Энд «Стамбул в XVI веке. Город, дворец, повседневная жизнь». «Пусть мир течет подобно водному потоку», — любил повторять Синан. «Мне остается лишь надеяться, что этот роман, подобно потоку, подхватит читателей и увлечет их». Элиф Шафак